было отпечатано 26 тысяч экземпляров экстренного одностраничного выпуска «Лос-Анджелес Таймс», прежде чем ответственные офицеры обнаружили, что это был отнюдь не рекламный проспект. Возмездие было быстрым и кровавым. Официальная версия ФБР гласила, что радикальные революционеры подложили динамит в типографию «Таймс», что привело к смерти 28 работников. ФБР не пришлось объяснять. каким образом взрыв привел к тому, что в каждой из 28 голов оказалось по пуле, так как трупы смешались с тысячами тел жертв эпидемии, которые хоронили у моря. Тем не менее, 10 тысяч экземпляров успело разойтись, и этого оказалось достаточно. Заголовок, набранный тридцать шестым кеглем, кричал «Западное побережье в когтях эпидемии». Тысячи спасаются бегством от смертельного супергриппа. Правительство пытается скрыть свою вину. Лос-Анджелес. Солдаты, называющие себя национальными гвардейцами, на самом деле являются профессиональными военными. На рукавах у них по четыре звездочки, каждая из которых дается за 10 лет службы. Одна из их целей – уверить напуганных жителей Лос-Анджелеса том, что вирус супергриппа, который молодежь называет капитаном Шустриком, лишь в незначительной степени более опасен, чем лондонский или гонконговские штаммы. Но эти уверения звучат сквозь мембраны противогазов. Сегодня вечером в 6 часов планируется выступление президента. Пресс-секретарь Хуберт Росс назвал сообщение о том, что президент будет выступать в помещении, выглядящем как овальный зал Камберс. но в действительности, находящимся глубоко под землей в бункере Белого дома, истеричными, злобными и полностью безосновательными. Попавший нам в руки предварительный текст речи президента указывает на то, что он собирается отшлепать американский народ за паникерство и сравнивает теперешнее состояние людей с реакцией на радиопередачу Орсона уэлса по войне миров в начале 30-х. У «Таймс» есть пять вопросов, на которые мы хотели бы получить от президента ответ. Первый. Почему в прямое нарушение конституционных прав головореза военной форме запрещали «Таймс» печатание новостей? Второе. Почему шоссе номер 5, 10 и 15 заблокированы военным транспортом? Третье. Если это действительно только небольшая вспышка гриппа, то почему в Лос-Анджелесе и на прилегающих территориях было объявлено военное положение? Четвертое. Если это действительно только небольшая вспышка гриппа, то почему в Тихий океан были выведены караваны барж и затоплены там? Что находилось на этих баржах? Не были ли это, как мы опасаемся, трупы жертв эпидемии? Пятое. И, наконец, если действительно докторам и больницам будет выдана вакцина в начале следующей недели, то почему до сих пор ни один из 46 опрошенных нами врачей ничего не знает о конкретных планах доставки? Почему ни одна из клиник не делает прививок против супергриппа? Почему ни один из десяти фармацевтических складов не получил извещений, о скорых поставках вакцины. Мы призываем президента ответить в своей речи на все эти вопросы. Но прежде всего мы призываем его отказаться от репрессивных методов управления и от нездоровых попыток скрыть правду. В Дулуте человек в шортах цвета хаки и сандалиях разгуливал по авеню Пьемонт со следами пепла на лбу и от руки написанным сэндвичем на тощих плечах. впереди на сэндвиче было написано время исчезновения пришло господь наш христос скоро вернется готовьтесь к встрече с богом сзади смотри сердца грешников разбиты великие будут унижены а униженные возвеличены черные дни наступают горе тебе оионона Четверо молодых людей в мотоциклетных куртках, все сильным кашлем и насморком, напали на человека в шортах и избили его до потери сознания. Потом они убежали, а один из них все кричал через плечо. «Я тебя научу, как пугать людей! Я тебя научу, как пугать людей! Полоумный мудак!»